10. В газетах значилось «Премьер-министр П.А. Столыпин принимал с 12 до 4 часов пополудни. Аптекарский остров, место низкое, улицы пыльные, с реки текут сырость и холодок. Столыпинская дача старенькая, трухлявая, от Невы ее отделяет шоссе и аллея корявеньких березок, посаженных еще в незапамятные времена, при канцлере безбородка, Прогудел речной трамвай. С пристани, держа кулечки и неся прошения, тронулись к Столыпину загодя еще с десяти плачущие бабы. Баб много, очень много. Их мужья, как правило, рабочие, брошены в тюрьмы, несут женщины к премьеру свои слезницы, Некоторые, чтобы вернее разжалобить Столыпина, шли на прием с детишками. «Да не вертись ты, окаянный! Ступай смиренно!» С другого конца острова подкатывали разолоченные кареты, величаво плыли автомобили и дружно шагали пьяненькие патриоты. «Нас не сцапают!» — кричали они, заметая пыль на поворотах. «Мы царю верные!» «Мы им всем! В такую их всех!» «Где здесь живет премьер? Эй, люди, где дача его? У нас дело до него есть!» От пристани Мышецкий шел с писателем Ипполитом Лютостанским, переводчиком с еврейского на русский Талмуда. «Вот уже целый месяц ноги сюда таскаю», — жаловался писатель. «Никак не могу до Столыпина добраться». Стерегут церберы. А чего добиваетесь, Ипполит Осипович? Пособия хотя бы. За что? Да я альбом Столыпину поднес про жидов. Мне самому он в тридцать рублей обошелся. Так хоть бы альбом вернули. Плеве меня поощрял. Теперь не мир волят Пришел как-то за гонораром в правительственный вестник. Дверь открыл, смотрю, жид сидит. Ужасно! До чего дожили? Я и гонорар получать не стал. Толпа просителей, как стадо, валила в темные сени министерской дачи. Было не протолкнуться. Кто-то обиженно орал, «Меня еще Плеви и Булыгин, потом Дурново!» «Доложите обо мне Столыпину!» Неужели и он не решит?» Сергей Яковлевич протиснулся в приемную. В окнах зеленели лужайки парка, там играли дети, сидели на буграх бабы с узелками и конвертами. Виднелась раскрытая дверь в кабинет Столыпина. Он был пуст. А здесь, в приемной, столько мундиров и лиц. Смеялись сытые лица бюрократов столицы, которых Мышецкий отличал безошибочно. Они двигались, в отличие от просителей, свободно, толкали локтями жалких людишек и вводили швейцары под руки развалины прошлого века, отставных министров и генералов. От старости они уже ошибались дверями. Падали из восковых пальцев парадные треуголки, но у всех внуки, зятья племянники. И вспомнил Сергей Яковлевич, стародавняя, еще Лермонтовская. Вы, жадной у толпой, стоящие у трона. Нет, решил. Мы никуда не ушли. Только из календаря и узнаешь, что живем в двадцатом веке. Ротмистер Федоров орлинным оком разгадал в Мишетском благородного просителя, сказал князю любезно. Сударь, пройдите прямо к столу, вас вне очереди запишут. Благодарю, ротмистер, я не спешу. Чтобы не выделять себя, выстоял в очереди, среди плачущих работниц в платочках, среди затрушенных чиновников, уже хваченных молью, этих несчастных Акакиев-Акакиевичей, которым всегда плохо, которых всегда нужда ест, все их обижают, «Что у вас?» – спросил Мышецкий одного старика. «Сынок», – оглянулся тот, – «в солдаты его». Медленно двигалась очередь, близок уже из стол записи на прием к Столыпину. За столом восседает массивная фигура генерала Замятина. Генерал спрашивал, по какому делу решили беспокоить премьера. И большинство ответов просителям звучало так. «Это к министру юстиции. Запишите адрес». И бабы отходили. Наконец Сергей Яковлевич уперся животом в стол. Князь Мышецкий, бывший уренский губернатор. Замятин поднял лицо. «Князь!» – удивился. «Где же вы были? Петр Аркадьевич неоднократно справлялся о вашем сиятельстве». «Запишите и меня, пожалуйста», — попросил Мышецкий. «Да что тут записывать?» — вскочил Замятин. «Сразу доложу». За спиной Мышецкого раздался недовольный гвалт просителей. «Опять уходит. Конечно, они. Бары. Их завсегда без очереди. А нам стой. Вот жизнь проклятая. Измаялись». Замятен вскоре появился Сияющий. Князь, его высоко Превосходительство просят вас подняться прямо наверх. Петр Аркадьевич вас ждет. И кто-то завистливо провыл мышецкому в спину. «У -у -у -у. Ай, не толкайтесь, а то я тоже толкну. На площадке витой и скрипучей лестницы. Сергей Яковлевич остановился возле круглого окна, постоял, смиряя дыхание. Было видно, как вдоль березовой аллеи бредут в сторону пристани цветные платочки. По их сугорбным спинам, повяло брошенным вдоль бедер рукам, было понятно. «Жди год, два, десять лет, а то и больше. Пиши письма». «Рассылай носки и варежки по Сибири!» И, невзирая на чужое горе, окружавшее их, весело играли, катая Серсо, дети премьера Столыпина, сынок и две дочери, одна почти девушка, невеста. Гувернантка подхватывала Серсо, сильно пускала его по лужайке винтом, чтобы вернулась обратно. «Натя, Господи, уповахом!» — перекрестился Мышецкий. Столыпин сильно изменился, борода уже в серебре, лицо желто-изможденное, как у больного, синие круги под глазами, глубоко запавшими внутрь под самые лобные кости, и все такая же цепкая хватка его руки, словно клещами сжал. Торопливо заговорил. «О, вы-то, князь, и нужны мне!» «Необходимы!» И, увлекая Мышецкого в комнаты, горячо толковал. «Пора внести ясность в сумбур нашей аграрной политики. Слабый и вечно пьяный мужик должен вымереть сам по себе, а богатый и трезвый поднять Русь. Деревня обезлюдила. Всяк мужик спешит в город. Хоть дерьмо на тачке возить, только бы не нищенствовать в деревне. А здесь, в городах...» Его уже поджидают агитаторы, которые быстро делают из любого дурака-революционера. Теперь этого не будет. Все должно измениться, князь. Столыпин провел Мышецкого в пустынную комнату, где перед раскрытыми окнами стояли прислоненные к стене стулья на трех ножках. В полу зияли громадные щели, а стол, крытый дешевой коломянковой скатертью, Совсем завалился на бок, падая. «Садитесь», — пригласил князя премьер. «Только прошу осторожнее. Я-то уже привык сидеть, как на вулкане». Заглянула полная рослая дама. И Столыпин сказал ей. «Лилия, а вот князь Мышецкий, о котором я тебе не раз говорил. Помнишь, этот человек, который еще тогда, когда меня гнали отовсюду в шею, поддерживал мою программу обновления России?» — Ольга Борисовна, — сказал Мышецкий, — ваш Петр Аркадьевич склонен преувеличивать мои заслуги. Но положение в стране... — Ужасно, ужасно, — заговорила мадам Столыпина. — Вы, князь, даже не представляете, как ужасно. И отчетливо кивнула мужу, уходя. — Надеюсь, князь останется у нас обедать. Жена премьера удалилась. И Сергей Яковлевич решил внести некоторые поправки в столь любезный прием, оказанный ему. Он достал расписку великого человека, самого Феди Щенятьева. Прочтите, Петр Аркадьевич, каково мое истинное положение. Столыпин схватил записку, вчитался и разорвал ее тут же в клочья. Громко хохотал, сидя на стуле, который имел три ножки. «Да это же чепуха, князь!» — хлопнул он с себя по коленям. «Ну да, согласен. Власть на местах отступила перед натиском революции. Ну да, а как было ей не отступить, если революция наседала?» Столыпин сжал в руку кулачок и крепко трахнул по столу, который тут же свалился едва успели подхватить. «Не только там у вас, но и здесь, в Петербурге». Власть пятилась, но теперь, слава богу, мы их не боимся. Первой забастовкой, очень умно поставленной, рабочие добились от нас многого. Вторая уже была непонятна массам, вызванная к жизни по указке сверху. Третья же закончилась разгромом и разложением. Наша задача — единение вокруг знамени, а знамя у нас может быть одно — монарх и вокруг него, как и в древности, должна сплотиться великая мудрая Русь. Столыпин, выкинув руку, показал на окно, в котором виднелись головы его девочек в шляпах и в лентах. «Земля!» — весело сказал премьер. «Земля, обетованная богатым русским фермерам, окажет нам услугу. Она обогатит нас и примирит смуты. Но пока земля бедная». Мы должны примирить отечество не плугом, а мечом. Выбросите перчатки, князь, ни о чем не думайте. Только верьте, голая рука сжимает меч. Из дальней комнаты доносились звоны тарелок, перестуки ножей, смех Ольги Борисовны. Потом прошли с улицы дочери Столыпина, торопливо сделав книксен перед Мышецким. Петр Аркадьевич отряхнул синие матросские штанишки своему сыну. «Ступайте, дети!» — сказал. «Мы сейчас явимся тоже к столу». Дети ушли. вылог где-то внизу в приемной баба. Явился генерал Замятнин со списком. 43 человека отобраны. Ваше высокопревосходительство. Справитесь ли до четырех часов?» Столыпин машинально глянул в список просителей. Справлюсь. Нет такого дела, с которым бы я не справился. Что же, приму всех. Хотя бы ночью. Сергей Яковлевич просил уволить его от обеда за семейным столом, ссылаясь на строгую диету. — Очень жаль, но вы не уходите, князь, — настоял Столыпин. — Я должен буду еще говорить с вами и приму вас первым. Буду рад служить вместе и обновлять русского мужика. А чтобы сразу все разложить по полочкам, я сообщаю вам свое кредо. Для меня патриотизм то же, что монархизм. Из него выхожу, на нем стою, и не сойти мне с этой позиции. К черту все великие события. Да здравствует могучая, обильная, сытая и великая Русь. И только так. Сунув большой палец за отворот сюртука, Столыпин, желтый и согнутый, проследовал за детьми в столовую. Из числа знакомых среди просителей Сергей Яковлевич отыскал только церемонемейстера Воронина, с которым и раскланялся радостно встревоженный. — Счастливчик, князь! — сказал Воронин. — Вы уже наверху, говорят, побывали, а вот мы, старики, внизу топчемся. Было неприятно, что его заподозрили в искательстве, и он замкнулся в себе и в своих мыслях, а церемонимейстер разговаривал с ротмистром Федоровым. «Не совсем так, молодой человек», — говорил он. «Знак беспорочной службы носится справа, вот здесь. А если вы имеете Владимира, то поверх Муара. Князь, разве вам скучно?» Мышецкий с трудом подавил нечаянный зевок. «Я с удовольствием слушаю вас, Александр Александрович». «То-то же. Ваш Александр Александрович все тонкости знает. А ежели Владимир с бантом?» — вожделенно спросил Федоров. «О, тогда особая статья!» — сразу воодушевился Воронин. «Тогда вы, молодой человек, берете этого Владимира...» Из швейцарской над головами людей пролетел вопль отчаяния. «Держите же его! У него борода чужая!» Мышецкий видел, как вошли трое. Два молодых офицера и стацкий. У одного из них отлипла бутафорская борода. Рот мистер Федоров уже героически ринулся вперед, чтобы перехватить... Все трое подняли над своими головами портфели. «Свобода!» — сказал один. «Анархия!» — сказал второй. «И все!» — заключил третий. Портфели упали. Было темно, словно наступила ночь. Никто не кричал. Сергей Яковлевич долго смотрел на Воронина. Церемонемейстер в роскошном золотом мундире Стоял в оседающей пыли взрыва, как ни в чем не бывало. Стоял неподвижно, словно истукан. Только не было у него головы. Покачнулся, рухнул. Торчали из потолка балки. Сыпалась из столовой столыпина разбитая посуда, тарелки, супники, ножи и вилки. В волосах князя Мышецкого запуталась длинная вермишель. Спотыкаясь о мертвецов и кашляя от удушья, он выбрался на крыльцо. Но крыльца тоже не было. Князь спрыгнул прямо на травку. «Без головы!» — закричал Мышецкий, глупо смеясь. «Три портфеля, три бомбы. Этого хватило на просителей и на самих убийц». Не хватило только на Столыпина. Из проема второго этажа торчала его острая цыганская борода. «Врачей!» – выхрипывал премьер с высоты дома, словно срушащейся башни. «Зовите же полицию! Наташу убила! Сережа мой умирает! Дети мои! Люди!» Сергей Яковлевич дошел до дерева и обнял его обессиленный. Волоча по траве обрывки сбруи, к нему подхромала раненная лошадь, с крупой ее свисали клочья обгорелой шкуры. Животное шумно вздохнуло, доверчиво кладя умную голову на плечо человека. Теплое дыхание лошади упало ему прямо в лицо, и только теперь Мишецкий пришел в себя. Только сейчас все понял. Понял и увидел в окне черную бороду Столыпина. Услышал крики умирающих в доме премьера людей. Лошадь плакала, текли крупные чистые слезы. Тогда заплакал и он, подняв лицо к небу. Господи, ныне отпущающий раба своего! Доколе же? Был обычный день, день 12 августа 1906 года. Все так же величаво струила свои воды Нева, по серой рябе реки плыли белые пароходы. Откуда-то издалека, из пышных кущей парковых островов, долетала тихая музыка вальса. До краха Великой Российской империи оставалось всего 11 лет. Впрочем, 11 лет – срок немалый, и можно совершить очень многое за это время. Дурного или хорошего? Из обломков взорванного дома Столыпин пристально глядел на Мышецкого. Петра Аркадьевича очень опасно иметь своим врагом, но зато выгодно быть его другом. И так, еще ничего не решено.